Глава седьмая. Майлин. Как же тяжело было перебороть чувство, навалившееся на меня в долине, где мы нашли флиттер. Никогда еще я не была так неуверена в себе и, более того, в том, кто я есть. Сейчас я уже не могу точно вспомнить, что произошло в моей голове. путало мысли, стараясь изгнать мое внутреннее «я». Кто лучше меня знает, как происходит изменение форм. Но тут было нечто иное. Не то, что обычно делают Тесса. Это была концентрированная попытка заставить меня делать то, что не входило в мои планы. Лежа на месте второго пилота, я, подобно прохожему, утающемуся в накидку на морозном воздухе, старалась собрать вокруг себя остатки своей уверенности. Я была не в состоянии определить источник того, с чем встретилась здесь. Но точно знала, действия его мне не нравятся. Я была настолько занята собственными неудачами и страхами, что не осознавала действий Крипа до тех пор, пока его мысли не проникла в мое погруженное в себя сознание. Быстрым и ясным требованием. «Майлин», — Лидис не отвечает. Что ты можешь узнать?» На мгновение мне показалось, что его мысленное послание прозвучало на незнакомом языке. Усилием воли я отогнала мысли об ужасном контакте в долине. Лидис. Лидис не ответил. Наконец-то у меня появилась конкретная цель для поиска. Я больше не сражалась с неизвестным, так как корабль сам по себе... Неодушевленный предмет и не может служить объектом мысленного поиска. Лучшим объектом для контакта мне представлялся Лидж. Я мысленно представила суперкарго, выпустила поисковые щупальца и наткнулась на пустоту. Но нет, под слоем небытия очень слабо пульсировали токи живого существа. Я использовала более мощный вид мысленного контакта. Такой обычно пробивался до сознания тех, с кем я очень хотела связаться. Даже если они спали или были в глубоком обмороке, вызванном болезнью. Сегодняшний контакт был очень похож на этот, последний случай. Но потеря сознания оказалась слишком глубокой. Я не смогла мысленно дотянуться до Лиджа. Обратилась к Корду. Но результат оказался тот же. «Они без сознания», — Ильид Шейкорд, — доложила я. «Спят?» «Это не совсем сон. Я назвала их состояние. Они без сознания. Но они не спят, и их мозг не открыт для контакта со мною, как это бывает при обычном сне. Здесь что-то другое». Я попробовала опуститься глубже, чтобы получить информацию, вызвать хоть какой-нибудь ответ сконцентрировалась, как только могла, и ухватила. Появилось странное ощущение, что цели я достигла, но вокруг меня внезапно взвелась ловчая сеть. Это было то же самое чувство, что охватило меня в долине. На этот раз оно было даже сильнее и гораздо крепче держало меня этой невидимой сетью, словно другое существо, более сильное и неодолимое соединилась с первым, чтобы связать и утащить меня. Я еще могла видеть Крипы и флитер Я могла еще взглянуть на свое мохнатое тело и лапы с выпущенными когтями, как будто я приготовилась к бою. Но между мной и реальным миром возникла стена тумана. Майлин. Я была Майлин. Крип, думай обо мне. О том времени, когда я была Майлин. Как ты это делал в долине? Помоги мне увидеть себя такой, какая я есть на самом деле. Какой я была всю свою жизнь, несмотря на мое теперешнее тело. Я Майлин. Моя мольба, должно быть, не дошла до него. Я с трудом осознавала, что из селектора звучат какие-то слова. Звучат, но ничего не значат для меня. Майлин. Все силы разума и воли вложила я в сохранение своей индивидуальности, осаждаемая вздымающимися волнами неведомой силы, которые обрушивались на меня, одна сильнее другой. Так как я была одной из тех, кто мог менять внешнюю оболочку своего духа, я понимала, хотя и не ясно, что это самая большая опасность, и она делала меня более восприимчивой ко всему, что здесь происходило. Но я была Майлин, не Ворса, не кто-то другой, только Майлин из рода Тесса. Мой мир сузился до одной единственной мысли, которая стала моим щитом, моим оружием. Только Майлин, какой ее видел Крип в своем сознании. Хотя, как я ему говорила, никогда раньше я не была так сильно напугана, как теперь. Майлин. Все внешнее ушло. Я закрылась от всего мира, чтобы ничто не потревожило созданную мной защиту. Как долго продолжалось мое восстановление в Майлин? Не знаю, потому что время не поддавалось никакому измерению. Но больше всего, больше, чем физической смерти, я боялась потерять выдержку. А атака все нарастала и вскоре достигла такой силы, Что казалось, если она увеличится еще хоть на каплю, я не выдержу. А затем она начала спадать. С отступлением этой силы пришло новое ощущение. Сначала сильного возбуждения, а потом страха и отчаяния. Я не была уверена, что выдержу третью атаку столь странной силы, уже неоднократно пытавшейся воздействовать на меня. а крип где он? Он обещал быть рядом со мной. Меня бросило в жар. Страх перерос в злость. Вернее, в сомнение. А вдруг в минуту моей величайшей нужды в нем он оставит меня сражаться одну? Влияние, испытывавшее меня в этот второй раз, уже прошло. Лишь его остатки мерцали, как огоньки в темноте. Я чувствовала себя такой обессиленной, что не могла даже повернуться. Меня словно вернули из небытия, лежащего вне пределов моего понимания. Крип все еще сидел за пультом управления флиттера. Но флиттер стоял на земле. Я видела в иллюминатор сопла Лидиса. Верхняя часть корабля скрывалась в высоте. «Крип!» Я попыталась окликнуть его. «Попыталась!» И тут же столкнулась все с тем же небытием, что и при поиске Лиджи и Корда. Я привстала на кресле, стараясь заглянуть в его лицо. Глаза Крипа были открыты. Он, не мигая, смотрел перед собой. Я вытянула переднюю лапу и коснулась его плеча. Тело было неподвижно, будто заморожено. Неужели он угодил в ту же сеть, что и я? только засел более прочно. Я начала новое сражение, пытаясь на этот раз понять, что находится под этим слоем небытия, но была слишком слаба после собственного испытания и никак не могла найти то место, где Крипа Ворланда держали в заточении. Он сидел неподвижно, будто замороженный, уставившись прямо перед собой. И мне казалось, что он ничего не видит в окружающем мире. Я выбралась из кресла и неловко принялась открывать своими лапами люк флиттера. Громада корабля достаточно ясно проступала в темноте. А все остальное вокруг него терялось в ночной мгле. Я выпрыгнула из люка на мягкий песок, поднявшийся клубами под моими задними лапами, когда я скатывалась с края дюны. Люк автоматически закрылся за мною. Крип не заметил моего ухода, не попытался последовать за мной. Стоя в тени флиттера, я оглядела долину. Подъемный трап на Лидисе был убран, входной люк закрыт. Как обычно, мы это делали ночью на Сехмете. За Лидисом стоял флиттер патруля, ни единого движения вокруг. Я подошла к флиттеру и уловила слабеющее излучение. Видимо, оно шло от блока управления. Глассии могут карабкаться, но они неважные прыгуны. С огромными усилиями, вкладывая энергию в каждый прыжок, я пыталась зацепиться передними лапами за борт и повиснуть так, чтобы подтянуться и заглянуть внутрь. Наконец, мне это удалось. Пилот сидел в своем кресле так же неподвижно, как и Крип его ближайший сосед держал наготове оружие но застыл в том же положении я смогла разглядеть только затылок второго стрелка но так как и он не двигался стало ясно что тот заморожен как и остальные и пилоты крип благополучно посадили флиты но все равно выглядели пленниками их будто приковали цепями в каком нибудь подземелье ирджара «Пленники кого или чего?» Судя по тому, что они успешно сели, враг не хотел их смерти, а только установил контроль над ними. Я не была уверена, что им удастся долго пробыть в таком состоянии. Предусмотрительность подсказывала, что я должна где-нибудь спрятаться и оставаться там до тех пор, пока не узнаю, что же здесь произошло должно быть с какого нибудь места вдолине также наблюдали и за мной я попробовала применить мыслепоиск и обнаружила что он крайне ограничен и истощен моя борьба забрала слишком много энергии, поэтому я не отважилась при помощи его прощупать местности на большом расстоянии в настоящий момент мои способности ограничивались пятью чувствами заложенными в моем В теперешнем теле. Хотя меня и расстроило, что я могу положиться только на возможности Гласии, я ослабила бдительность и контроль над своим телом и подняла голову, чтобы нос мог улавливать запахи, и слушала настолько чутко, как могла, вглядываясь в тени, как только позволяло зрение. Гласия не ночной зверь он видит ночью вероятно не намного лучше человека, но темные силуэты флиттеров и лидиса на светло сером песке были хорошими ориентирами. если мне удастся добраться до скалистой стены в ней легко найдется место чтобы спрятаться. Я присела в тени флиттера патруля и рассчитала маршрут по наиболее темным местам. может быть я напрасно тратила время и долина не находилась под наблюдением, так что я могла достаточно свободно передвигаться. Но это было бы слишком хорошо. Поэтому я устремилась к скале с предельной скоростью и сноровкой, на какую только было способно мое тело, настороженно вслушиваясь в любой звук, который мог бы означать, что меня обнаружили. Я быстро нашла расщелину, в которую, как мне показалось, можно спрятаться. Она была такая узкая, что в нее пришлось вползать спиной вперед. В я припала к земле, положила голову на лапы и больше не спускала глаз с корабля и двух флиттеров. Облака чуть-чуть разошлись, стали видны звезды, но луны не было. С горькой тоскою вспоминала я яркое свечение Сотры, которое давало свет Иктору, наполняя ночь мерцающим великолепием. Но где же звезды, которые должны сиять надо мной? У животного угол зрения изменен и расстояние искажены. Звезды светили, как прожектора. По крайней мере, нижние над горизонтом точно были искусственными огнями и ярко светили на дальнем конце долины. Я насчитала их три. Где-то там находился тайник, в котором мы спрятали наш груз. Пока экипаж корабля и спасатели пойманы в ловушку, таинственные силы, которые, по моему мнению, и были причиной всех наших бед, пытались выкрасть сокровище Обнаружив огни, я уловила еще и вибрацию, доносящуюся сквозь скалы. В долине по-прежнему не было видно ни малейшего движения, никаких намеков на наблюдателей. Возможно, те, кто устроил эту ловушку, были настолько уверены, что держат нас в своих сетях, что даже не выставили постов. Я вслушалась. Мне совсем не хотелось сделать то, что представлялось необходимым. А именно, пойти проверить мое предположение и убедиться, действительно ли сокровища крадут. Нужно было посмотреть, кто это делает. Но страх... Приковывал меня кажущейся безопасности укрытия, расщелине, оставить которую выглядела величайшей глупостью. Я не была привязана к Лидису, не была я и вольным торговцем. Крип, Крип Ворланд, да, именно он был той нитью, что связывала нас, и я не хотела ее рвать. Но остальные... Однако Крип был связан с ними еще более тесными узами, а потому и я была связана с судьбой корабля. Хотела я того или нет. Если бы Гласия могла вздыхать, я бы вздохнула, когда с неохотой покидала мой оплот безопасности. Опять я начала пробираться вдоль подножия скалы, используя каждое прикрытие. Когда мы с Крипом обследовали эти места, то выбирали пути, подстраиваясь под человеческое тело. Но я-то могла гораздо быстрее преодолеть это расстояние, потому что мои сильные лапы лучше приспособлены для карабканья по скалам и с пещеренным разломами и щелями. Я обошла скалу, пока не выбрала место, которое, как мне показалось, находилось на одной линии с огнями и отсюда стала взбираться наверх. Мое темное тело было совсем незаметно на поверхности скалы, а светлые пятна песка я старалась обходить стороной. Как я и думала, мои лапы быстро находили выступы и расщелины в скале, ловко цепляясь за них. По скале я поднималась быстрее, чем кралась по земле, и уже через несколько минут была на вершине. С этого удобного места... Нетрудно было убедиться, что мои подозрения оказались правильными, лишь частично. Три прожектора, так ярко светившие в ночи, действительно находились в том месте, где Фос и остальные наивно полагали, что надежно спрятали груз. Хотя удалить ту часть скалы, что закрывала вход в тайник, по-видимому, было нелегко. По вибрации в скале… И слабому жужжащему звуку, который теперь уже можно было уловить, я поняла, что скалу долбят каким-то механизмом. Наблюдая за тем, что происходило невдалеке, я не сразу осознала, что нахожусь совсем рядом от не менее опасной силы. И вновь луч неведомого происхождения одним своим краем задел меня. Я почувствовала удар неимоверной силы. Окажись я в области большей его интенсивности, вероятно, меня бы просто смело в долину. Это была практически чистая энергия. Причем такой мощи, что луч становился почти невидимым. И это была мысленная сила. Она достигала такой концентрации, что раньше я бы ни за что не поверила, что такое возможно. такое не достигали даже наши старейшие когда объединяли свою энергию для какого-нибудь действия. Я не сомневалась, что именно эта сила покорила сознание людей внизу. но ну, а теперь я была уже предупреждена и спряталась в кокон своих защитных сил, а потому могла обойти эту опасность и не угодить снова в ловушку. И еще я знала, что непременно должна найти источник этой силы. Вторично повстречаться с этим смертельным лучом у меня не было желания. Но чтобы проследить его, следовало поддерживать контакт с ним. Я ограничилась небольшими касаниями границы луча, избегая непосредственного контакта. Луч привел меня к нише в скале. Ни на самой скале, ни вокруг неё света не было. Я несколько раз раскидывала мыслепоиск, прежде чем обойти эту нишу и приблизиться к ней с тыла. В нише было очень темно, и что бы в ней ни находилось, это располагалось где-то глубоко внутри. Наконец, собравшись силами, я начала карабкаться по гребню, убедившись прежде, что единственное отверстие ниши выходит на передний склон скалы. На животе я по-пластунски я подползла к нише, Наклонила сверху голову, надеясь, что луч не заполняет всего отверстия ниши. И через некоторое время смогла увидеть, что находилось в ней. Сначала мне показалось, что там темно. Но вскоре, в чрезвычайно узком пространстве щели, я заметила слабое мерцание. Достаточное, однако, чтобы обнаружить обитателя ниши. Взглянув из крайне неудобного положения вверх ногами, Я, потрясённая, чуть не скатилась со скалы. Передо мной в глубокой тени медленно проявлялось лицо. Лишь овладев собой, я смогла сконцентрироваться на его застывших, зловещих чертах. Глаза незнакомца были плотно закрыты, лицо ничего не выражало, будто он спал. Тело этого человека было заключено в короб, закреплённый так, чтобы лицо смотрело в долину. Короб был покрыт инеем, и только часть его, закрывавшее лицо, оставалась прозрачной. На лице совсем не было волос, даже бровей и ресниц, а кожа казалась бледно-серой. На стенке короба, перед спящим, мне показалось, что это был именно мужчина. Находилась прозрачная панель, напоминавшая кристалл вмонтированный в широкий металлический каркас местами покрытый маленькими цветными пятнышками цвет которых я не могла точно определить у основания короба лежал еще один прибор и хотя спящий если он спал не напоминал мне никого из виденных ранее тот прибор в его ногах был мне знаком всего несколько дней назад я видела как подобный Работал на Лидисе. Это был усилитель связи. Такой же собрал корт, чтобы подать сигнал о помощи. Увидев его, я смогла сделать лишь один вывод. Мысленный заряд выходил из тела в коробе и усиливался, проходя через селекторный передатчик. Нахождение его здесь имело, по-видимому, единственную цель. Держать Крипа, людей-патруля и весь экипаж Лидиса в рабстве. Если я смогу каким-нибудь образом разъединить этот прибор или ослабить поток энергии, они смогут освободиться. Со спящим в коробе я ничего поделать не могла. У меня не хватило бы сил, чтобы справиться с ним. Его очень плотно задвинули в нишу. Мои глаза уже привыкли к очень слабому свечению, исходящему из каркаса, и разглядели, что скала... Выдолблено как раз под размер короба и крепко держит его в одном положении. Поэтому до источника мысленного рабства я добраться не могла. Совсем другое дело — усилитель. Я хорошо помню, с какой осторожностью устанавливал корт-прибор, столь похожий на этот, на Лидисе. Его постоянное предупреждение, что малейшее сотрясение может переломить луч, надоели всем. Эту задачу мне и предстояло сейчас осуществить. Я очень устала от битвы с силой, пытавшейся подчинить мой мозг, и потому тело давно уже посылало сигналы о истощении ноющих мышц, неимоверно уставших конечностей. Я опустилась на землю и чрезвычайно осторожно поползла вдоль боковой стенки, держась как можно ниже и, надеясь, не угодить под основную силу луча. К счастью, луч не шел по земле. Обнаружив это, я спокойно подобралась ближе. Я видела лишь один возможный путь, а удача зависела от того, насколько мое тело сможет преодолеть свою неуклюжесть зверя. Отступив, я пошла искать оружие. Однако, продувающие все ветры хорошо делали свое дело. В ближайшей округе не нашлось ни одного камня, которым я смогла бы воспользоваться. Я пошла дальше, заглядывая в каждую дыру и отчаиваясь все больше и больше. Если бы мне пришлось даже вернуться к подножию скалы, я все равно бы это сделала. и Я продолжала надеяться. Наконец, мое упорство было вознаграждено. В одной из расщелин я нашла треснувший кусок скалы, который раскачивала до тех пор, пока он не выпал. Я еле-еле вытащила его на поверхность. Привыкнув пользоваться руками, очень трудно делать это ртом. Но я ухватила камень зубами и потащила его. И вот, снова, как можно ниже припадая к земле, я подползла к коробке. Зажав камень в зубах, я принялась бить им по усилителю до тех пор, пока совсем не расплющила его. Те, кто оставил его здесь, теперь вряд ли смогут воспользоваться им. К самому коробу со спящим я не приближалась. От него веяло влажным холодом, похожим на сильный порыв ветра зимой в горах на Икторе. Я понимала, что если дотронусь до этой замороженной коробки, то сейчас же отморожу лапу. Лицо спящего не изменилось и походило на лицо каменной статуи. И тем не менее спящий был живым. Или когда-то был живым. Вид этого заживо погребенного вызывал у меня смешанные чувства. Я быстро отвела глаза от неподвижного человека, отступив также с линии немого взгляда его закрытых век. Присутствие чужака. То же чувство было и во флиттере. Это ощущение вызвало во мне такую тревогу, что я ринулась бежать не разбирая дороги. Когда я пришла в себя и обрела контроль над своими эмоциями, избавившись от страшного влияния, то обнаружила, что двигаюсь не назад в долину к кораблю, а к прожекторам и жужжащему звуку. Я уже неплохо ориентировалась. У меня появилась надежда, что влияние прекратилось, что экипажи Лидиса и флиттеров свободны. И они оказались бы в более выгодном положении, если бы я, вернувшись с разведки, Всё рассказала им. Нападавшие на нас таки не выставили никакой охраны или караула. Возможно, они настолько были уверены в непогрешимости своего аппарата, что чувствовали себя абсолютно свободно. Я без труда нашла хорошее место для наблюдения. Они были заняты в тайнике. Прожекторы освещали его сильнее, чем дневной свет на Сихмете. Два робота пытались ликвидировать запор, установленный нами, чтобы скрыть тайник. Торговцы хорошо сделали свое дело. И даже их машины не могли быстро сломать преграду. У них имелось достаточно средств, и они силой атаковали скалу. Роботы на Лидисе предназначались в основном для погрузки, но в экстремальных ситуациях могли быть модифицированы простыми приспособлениями. Эти же были больше и сложнее. Ими руководил человек, державший в руках панель дистанционного управления. Хотя я и была знакома с подобными механизмами, мне казалось, что они предназначены главным образом для земляных работ. Судя по тому, что знали мы на Лидисе, на Сехмете пока не было рудников. А случайным изыскателям не требовались такие сложные и дорогие машины. Кроме того, мы обнаружили следы того, что могло быть складами сокровищ. Значит, этих роботов привезли для того, чтобы вскрыть тайники? Люди внизу, а их было трое, выглядели как обычные астронавты, одетые в простые комбинезоны экипажа космического корабля. Они были похожи на людей, как и вольные торговцы. Двое из них, которые не управляли роботами, держали в руках оружие. Точнее, бластеры. Их внешний взгляд был достаточно угрожающий, и я решила держаться от них на расстоянии. В поле моего зрения попал четвертый человек. Я замерла. Воздух со свистом выходил из моей пасти сквозь клыки. Природное оружие Глассии. Лицо этого человека хорошо освещали огни. Это был Грис Шервин. По его виду, я бы не сказала, что он тоже в плену. Он стоял возле одного из стрелков и с интересом наблюдал за действиями роботов. Будто сам заставлял их работать. Неужели это он? Неужели Шервин заманил свой экипаж в ловушку? Но почему? Очень трудно тому, кто знает торговцев, поверить, что один из них стал предателем своего народа. Их преданность была врожденной. Я могла поклясться всем, что подобное предательство абсолютно невозможно. И все же он стоял и, казалось, находился в прекрасных отношениях с ворами. Время от времени управляющий роботами регулировал дистанционное управление. Я уловила его чувство нетерпения и, поняв это, осознала, что слабость моя прошла. Силы возвращались ко мне. Это означало, что я могу с помощью мысленного поиска попробовать выяснить, что же здесь делает Шервин. Устроившись как можно удобнее, я начала зондировать. Крип Ворланд, глава восьмая Стояла гулкая тишина, не чувствовалось ни вибрации стен, ни привычного ощущения безопасности которая давал корабль. Я открыла глаза и увидел отнюдь незнакомые стены своей каюты на Лидисе. Передо мной помигивала лампочками панель управления флиттера. Пока я более чем ошеломлённо и беспомощно моргал, всё постепенно становилось на свои места. Последнее, что я отчётливо помнил, было то, как я летел над скалистыми кряжами по направлению к кораблю. «Но теперь-то я больше не летел. И как же я приземлился?» И я повернулся и взглянул на место второго пилота. Мохнатый зверек куда-то исчез. Нетрудно было убедиться, что во флиттере оставался я один. И, сомненно, Майлин посадить флиттер не могла. А за иллюминатором уже стояла глубокая ночь. Какое-то мгновение потребовалось мне, чтобы открыть выходной люк и выйти из флиттера. Рядом возвышался Лидис. В темноте возле корабля я различал второй флиттер. Но почему я ничего не помню? Что случилось перед самой посадкой? Ворланд позвал меня кто-то из темноты. Кто здесь? Харкон. Тёмная тень отделилась от второго флитера и двинулась по песку ко мне. «Как мы здесь очутились?» – спросил он. Я не мог ему ничего ответить. Со стороны корабля внезапно донёсся скрежет. Я поднял голову и увидел, что из верхнего люка выдвигается трап, длинный как язык. Мгновение спустя его конец коснулся земли рядом с нами. Но меня больше интересовали поиски Майлина. Вокруг на песке не было никаких следов. Я не заметил ни одной тропки. Но если трап был поднят, значит, она не могла подняться на корабль. Я не представлял, что заставило ее покинуть флиттер. Ее странное поведение там, в дальней долине, подсказывало мне что какое-то чуждое влияние могло вывести из-под контроля ее силы сопротивления. Если так, то что это за влияние? И почему оно подействовало здесь с такой силой? Ведь я не помню, как приземлился. Я попробовал применить мыслепоиск, и сразу голова у меня закружилась. Я прислонился спиной к флитеру и начал медленно опускаться на колени обхватывая руками голову. Мысли смешались, и я пытался вздохнуть. Когда Харкон подбежал ко мне, я, должно быть, был близок к полной потере сознания, и какое-то время потом, пока меня вели на корабль, не очень ясно соображал. Я был в состоянии шока. Задыхался, тряс головой, как в сильном припадке пробиваясь сквозь мглу страха, которая выросла между мной и остальным миром. Однако постепенно я приходил в себя. Передо мной возвышались стены корабля. Рядом стоял наш врач Лукас, а из-за него выглядывали литши Харкона. «Что случилось? Расскажи нам!» — спросил Лукас. «Моя голова...» Я слегка повернул ее на подушке. Слабеющая волна атакующей темноты смешалась с ужасной болью. Майлина. Она ушла. Я попытался найти ее с помощью мысленного поиска. И вдруг что-то ударило внутри головы. Было так сложно описать природу той атаки, как вспомнить сейчас, каким образом я до этого посадил флитер «Все сходится», — кивнул Лукас. Но что с чем сходится, никто мне не объяснил, пока врач не продолжил. Эсперная сила увеличивается до степени, когда ее можно воспринимать как энергию. Я считал, что создать такое невозможно. Но всегда в том или ином мире невозможное становится реальным. Эспер, повторил я. Голова разболелась с такой силой, что я совсем ослаб. «Мэйлин, что с ней?» «Может, еще раз попробовать пустить в ход мыслепоиск?» «Но это вызовет еще одну ответную атаку». Страх стал понятнее, когда Лукас произнес. «Держись подальше от этого, Крип. Хотя бы до тех пор, пока мы не узнаем больше о том, что происходит. Ты получил такую дозу энергии, что был практически нокаутирован». «Майлина! Она ушла!» Он отвел от меня взгляд. Мне показалось, я догадался, о чем он думает. Это не ее рук дело. Я знаю ее сигнал. Тогда кто поинтересовался, Харкон? Ты всегда говорил, что она обладает высокими телепатическими способностями. А это было сделано телепатом с необычайными способностями. И, возможно, хорошо натренированным. И я хотел бы знать, кто посадил нас здесь, раз мы этого не помним. Нами управлял твой зверек? Нет. Я пытался подавить тошноту и головокружение, которые никак не покидали меня. Лукас быстро вложил мне что-то в рот, и через трубку я начал пить прохладную жидкость, которая будто растворяла мою боль. «Это не Майлин», — проговорил я. В мысленном сообщении ошибиться невозможно. Оно так же индивидуально, как голос или лицо. Это было нечто чуждое. Теперь, когда у меня появилось время, чтобы подумать, я понял, что так оно и есть. А теперь... Лукас повернулся к Лиджу. «Расскажи, что зарегистрировали здесь наши приемники». «У нас есть запись», — начал Супер -карго. Эта эсперная атака началась не так давно. Вас здесь еще не было. Интенсивность излучения упала приблизительно полчаса назад. Упала очень сильно. Хотя до сих пор силовой поток регистрируется приборами. Как будто некий датчик энергии был поставлен на максимум, а потом частично уменьшен. Пока он работал на полную мощность, никто из нас ничего не помнит. Мы пробудились если это можно так назвать, когда интенсивность стала падать. Но остаточное излучение, очевидно, имеет достаточную силу, чтобы выбить любого, кто пытается установить эсперный контакт, как это сделал Крип. И если это была не Мейлин? А где она сейчас? Приподняв голову, я обнаружил, что чувствую себя уже гораздо лучше. Во флиттере я был один, когда очнулся. И никто не видел ее следов на песке. Может быть, она отправилась искать источник энергии, захватившей нас. У нее больше эсперных способностей, чем у любого из нас, предположил Ильич. Я заставил себя подняться, оттолкнув руку Лукаса, который пытался меня удержать. Или ее тоже взяли под контроль. Она почувствовала что-то там, в долине, где мы нашли флитер и умоляла увести ее оттуда. Она... Может, ее захватило то, что проявилось здесь? Не стоит идти ей на помощь, не зная, против чего придется сражаться. Добрые намерения Лиджи не дошли до меня. Но так как он, Лукас и Харкон встали между мной и дверью, я понял, что обойти их так просто не удастся. «Если ты думаешь, что я собираюсь оставаться здесь, в бездействии, пока...» Начал было я. Но Лидж покачал головой. «Я только говорю, что мы должны побольше узнать о нашем противнике и только после этого вступать с ним в бой. У нас уже достаточно фактов, говорящих о том, что это нечто, с чем мы никогда прежде не встречались. И какая польза будет для Майлин, Шервина и Хнольда?» если мы тоже попадем в ловушку до того, как свяжемся с ними. «Что же вы предлагаете?» – спросил я. «Мы засекли источник излучения, или то, что им может быть, на вершине скалы на северо-востоке. Однако среди ночи мы не собираемся карабкаться к нему. И еще хочу тебе сказать вот что. Излучение зарегистрировано в слишком постоянном режиме, чтобы быть человеческим мысленным воздействием. Если это какой-то прибор, который, как мы полагаем, действует на телепатическом уровне, то должен быть и кто-то, отвечающий за его работу. И этот кто-то, вероятно, знает эту страну намного лучше нас. Мы выставили дальномер. И кое-что еще решительно вставил Харкон. Я выпустил зонд-разведчик, работающий в режиме приема как только Лидж обнаружил это. Он передает собранную информацию обо всем, что состоит не из одного лишь камня. Итак, заключил Лидж. Сейчас мы спустимся в рубку управления и посмотрим, что нам сообщает зонд. Патруль располагал сложнейшим оборудованием, далеко обогнавшее по своей сложности оборудование кораблей вольных торговцев. Я уже слышал о зондах-разведчиках, но никогда не видел работу хотя бы одного из них. Изображение на маленьком экране сильно тряслось. Все покрывали волнистые линии. Рябь шла без остановки, и мое беспокойство росло. Все, что говорил Элитши, несомненно, было правдой. Если я не могу использовать мысли поиск не вызывая ответного удара, то совсем нет шансов отыскать Майлин в этой переменчивой стране, особенно ночью. Поступает какой-то сигнал. Голос Харкона отогнал мои темные мысли. Волнообразные линии на экране покрывали изображение. Но пока мы внимательно следили, изображение приобрело ясное очертание. Мы видели, что ствол скалы образовал нишу. Ниша была чем-то занята. На экране возникало лицо человека или какого-то существа, стоявшего там и поначалу привлекшего наше внимание. Человек или нет? Глаза его были закрыты, будто он спал или сконцентрировался. Потом появилось изображение всей ниши. Человек не был свободен. Он находился в коробе, сплошь мутном, кроме того места, через которое виднелось лицо. Короб был закреплен таким образом, что лицо было обращено в сторону выхода из ниши. Внизу лежала коробка поменьше, но она была сломана, грубо разбита. Из нее торчали провода и обломки металла. Харкон заговорил первым. «Я думаю, теперь понятно, почему излучение ослабло. У его ног лежит усилитель Альфа-10. Или, вернее, лежал до того, как кто-то хорошенько расколотил его». Он используется для трансляции и усиления селекторной связи. Но я никогда раньше не слышал, чтобы его применяли для усиления телепатических сигналов. «Тогда это человек», — Лидж говорил, будто не совсем в этом был уверен. «Тогда это телепат, чей мысленный сигнал был многократно усилен». «И телепат такой силы, какой мы до сих пор не знали», — заметил Лукас. И еще одно. Он, конечно, гуманоидные расы, но не ветви землян. Возможно, сильно мутировавшего рода. «Откуда ты знаешь?» – за всех нас спросил Харкон. «Он заморожен, а в этом состоянии невозможно излучать энергию. В таком состоянии даже жизнь, как мы ее понимаем, невозможно». Он взглянул на нас, как бы ожидая взрыва отрицания. Но я, как и другие, знал, что Лукас никогда не позволит диких или необоснованных утверждений. Если он считает, что этот неизвестный с закрытыми глазами заморожен, то я принимаю его диагноз. Харкон медленно тряс головой. Он это делал не потому, что был готов возразить Лукасу, а просто не мог полностью принять то, что видит. «Ну хорошо, пусть он заморожен». Но ему должно быть тесно в этой коробке. Сам он туда забраться не мог. Кто-то помог ему в этом. «А зонд-разведчик не может продемонстрировать прошлое?» лич показал на экран. «Например, кто установил этого эспера и усилитель?» «Мы можем наблюдать только то, что происходит в настоящем, в реальном времени». Харкон изучил шкалу на наручном передатчике, и очень осторожно что-то отрегулировал на нем. Изображение на экране исчезло с яркой вспышкой, и снова появилась серябь. «Он не воспроизводит прошлого», — повторил Харкон. «Так что можно только вести наблюдение в реальном времени». «Но для чего?» «Там! Я что-то вижу!» Корд рванулся вперед и наполовину закрыл экран. Пришлось его немного отодвинуть. Корт был прав. На экране появилась новая сцена. Мы увидели более освещенный участок долины. «Тайник! Они крадут наши сокровища!» Восклицание Лиджа было излишним. Мы смотрели, как работают роботы. Они уже взломали наш запор, который мы считали вполне надежным. Три, нет, четыре человека стояли немного в стороне и наблюдали за их работой. Двое из них были вооружены бластерами. Один держал пульт управления. Но четвертый... Лидж припал к экрану. «Я не верю. Не могу поверить в это!» Так мог воскликнуть любой из нас. «Я знаю Гриса Шервина. Я как-то провел вместе с ним отпуск на одной из планет. Он был со мной на Гикторе, когда я впервые увидел Майлин. Совершенно невероятно, что он стоял среди них и спокойно наблюдал, как воруют наш груз. Он был вольным торговцем, кровь и плоть этой жизни, а среди нас нет и не было предателей. «У него, должно быть, стерли память», — тихо произнес Лидж. «Это было единственное объяснение, которое мы могли принять». Если Эспер такой огромной силы, с которой недавно столкнулся Крип, повлиял даже на него, то ничего удивительного, что они нашли тайник. Они выудили это место прямо из его мозгов. Хнольд тоже должен быть у них. Но кто они? Изыскатели? Он обращался к Харкону, взывая к авторитету того, кто должен знать преступивших закон и может дать ответ. «Изыскатели с подобным оборудованием? Они не используют столь точные инструменты в своей работе. Это больше похоже на дело гильдии». «Воровская гильдия здесь?» Лидж был очень удивлен. Все знали, что воровская гильдия сильна, но обычно они не орудовали на далеких окраинах галактики. Они не тратили время на то, чтобы извлекать выгоду от налетов на приграничные планеты. Какие мелкие дела они оставляли другим? Гильдия планировала крупные операции на внутренних планетах, где ценности были уже собраны в результате крупных авантюр. Если эти люди имели отношение к гильдии, то это означало, что они попали в зависимость от еще более сильного преступника. Их было слишком мало, чтобы действовать самостоятельно. Кто-то за ними стоял. Как бы там ни была эта рука гильдии упрямо твердил Харкон если так наше положение становилось еще более опасным хотя что может быть опаснее тех дел в которые втянули Лидис и здесь и в космосе У гильдии имеются такие резервы, о которых патруль даже не подозревает. Ходят упорные слухи, что они готовы завладеть, используя любые даже самые грубые методы всеми новыми разработками и открытиями, чтобы быть впереди своих противников. Да, Эспер в коробке с усилителем вполне мог быть оружием гильдии. И эти роботы для горных работ, которые мы видели... Я подумал о маске кошки на скале и об уверенности, с какой заявила Майлин, что здесь существуют и другие тайники. Предположим, что некая компания молодчиков, честолюбивых и дальновидных, обнаружила, что на Сехмете есть такие тайники. Зная это, они порвали с гильдией, имея в активе современное горное оборудование и такую силу, как Эспер, для защиты. И они решили забрать и его в качестве дополнительного гонорара. Трон Квира стоил любых усилий. Мне ничего не оставалось, как поверить во всё это. Но какие приборы у них имеются еще? Мы до сих пор не поняли, что вызвало поломку Лидиса. И Эспер был чем-то новым, о чем вольные торговцы никогда раньше не слышали. Посмотрите-ка! Я очнулся от своих мыслей при крике Харкона. Мы увидели приблизившееся изображение нашего тайника. Роботы начали вытаскивать все, что мы там хранили. Но не это привлекло наше внимание и внимание пилота патруля. Один из охранников повернулся. Его бластер был нацелен прямо в наш экран. Через секунду экран погас. Испортил зонд Меланхолично прокомментировал Харкон. «Теперь им известно, что Эспер нас больше не контролирует» и что мы, в свою очередь, узнали об их деятельности, — задумчиво проговорила Лидж. Теперь надо ожидать силовой атаки. — Какое оружие у вас имеется? — спросил Харкон. — Не больше того, что позволено. Можно вскрыть опечатанное оружейное хранилище и взять оттуда бластеры. Вот и все. Торговец зависит от разных обстоятельств в космосе. лидис Никогда не приземляется на планеты, где оружие сложнее, чем на Тоте. Мы уже много лет не вскрывали арсенал. «Но мы не знаем, что у них есть», — заметил Харкон. «А ведь у них может быть все, что угодно. Интересно, кто разбил усилитель? Может, кто-то действует по собственной воле? Тот, кого мы не видим?» И тут для меня все стало настолько ясно. Будто я присутствовал при этом. Это сделала Майлин. «Животное даже с телепатическими способностями», – начал Харкон. Я холодно взглянул на него. «Майлин не животное. Она Тесса, лунная певица с Ектора». Он не понимал значения этих слов, и я продолжил. «Она не такая, как мы. Она носит шкуру животного временно». Это обычное явление у ее народа. И я не хотел вдаваться в подробности. Вполне в ее силах проследить излучение Эспера и испортить усилитель. Но где она сейчас? Может быть, она побежала к тайнику разузнать, что там происходит. Я не понимал, как охранник с такой точностью попал в зонт разведчик Ведь они запрограммированы уклоняться от атаки. Он мог также быстро уничтожить... И Майлин, если бы заметил ее. Они, вероятно, приземлились на Сихмете давно и хорошо ознакомились с его дикой природой. Боюсь, они могут узнать даже в образе зверя, существо другого мира. Я представил себе все последствия такого узнавания. Если бы я мог мысленно обследовать округу. Но хотя усилитель больше не работал, Я знал, что, вероятно, снова вызову на себя удар, последствия которого недавно испытал. Пока этот замороженный человек или предмет не будет обезврежен, у меня нет никакой надежды мысленно отыскать Майлин. Разве только увидеть ее воочию. Но в ночной темноте это невозможно. «Мы можем просто пересидеть» говорил корт когда я вновь прислушался к его словам ваш корабль он кивнул на харкона скоро вернется вместе с фосом у нас достаточно сил чтобы предупредить их, когда они будут приземляться Лич покачал головой скверные дела эти люди должно быть просматривают нас насквозь даже если мы этого не чувствуем несомненно они обладают защитным полем которая отгораживает их от Эспера, когда они этого хотят. Майлин обнаружила их давно. Видимо, они тоже знают о нас и знают, что мы ждем помощи. Они могут ускорить дело, упаковать груз и покинуть планету до того, как к нам придет поддержка. К тому же их база может быть спрятана где-то на другой стороне континента. Мы должны постараться удержать их за хвост, если сможем. Но они стоят использовать другой зонд-разведчик. Они сразу же определят его. «У нас и нет другого выхода», — сухо заметил Харкон. «Я считаю, что в основном ты прав. И еще вот что. Если мы останемся на корабле или будем рядом с ним, они смогут опять сковать нас, запеленговать наше предупреждение и держать нас под контролем, как делали раньше». Я хочу сказать, что нам надо покинуть корабль, взять с собой все оружие, а трап поднять. Мы идем на северо востока от тайника и посмотрим, нет ли там их базы. Они не смогут вывести все, что там лежит за один раз. И еще вдобавок Эспера. Кстати, если мы успеем провернуть это дело раньше, чем они поймут, что он выведен из строя, мы и его обезвредим. «А что с твоей Мэйлин? Ты можешь каким-нибудь способом связаться с ней? Узнать, где она?» Он обращался непосредственно ко мне. «Я не могу этого сделать, пока Эспер окончательно не отключен. Вы же видели, что случилось, когда я попытался связаться с ней?» «Но я думаю, она рядом с тайником. Может получиться, если я окажусь достаточно близко. Она сама почувствует меня». Она гораздо сильнее меня. Хорошо, пусть это будет наша первая попытка разведать противника. Было видно, что Харкон без согласия остальных возложил на себя роль командира в планируемых нами действиях. Не то, чтобы мы были против его плана, но вообще-то вольные торговцы признают только авторитеты из своего народа. Так что Лейдж вполне мог оспорить право лидерства, но не сделал этого. Он пошел вскрывать опечатанный арсенал. Мы взяли бластеры, вставили свежие заряды, захватили НЗ, неприкосновенный запас был в пакетах, и надели термокостюмы, чтобы защитить себя от холода. Было решено, что Корт и Алик Лалферн, наш механик, останутся на корабле. Стрелки Харкона сняли внешнюю защиту своего флиттера и готовы были присоединиться к нам. Было еще темно, но до рассвета оставалось немного. Мы чуть отдохнули, и перед выходом съели последний полный завтрак. Было решено также, что мы попытаемся подняться на скалу по самому крутому месту, попробуем найти там Эспера и сделать так, чтобы он больше нас не беспокоил. Какой же это был подъем! Бластеры камнями висели на плечах и тянули нас вниз нам пришлось снять перчатки чтобы голыми руками нащупывать уступы и впадины в монолите скалы камни были холодные и приходилось быстро выпускать уступы чтобы онемевшие пальцы не привели к катастрофе. я подумал об острых когтях на лапах майлин этот путь для нее наверняка был бы гораздо легче но она не оставила никаких следов. мы добрались до вершины скалы и шли теперь гуськом, затылок в затылок, как приказал Харкон. С высоты хорошо был виден свет там, где располагался тайник. Работающие не предприняли ничего, чтобы скрыть свое присутствие. Предупрежденные зондом-разведчиком, они, должно быть, уже приготовили нам теплую встречу. Наше преимущество было ничтожным. На руке зажужжал приемник. Вскоре мы собрались около ниши, которую видели на экране. Разбитый усилитель валялся, как и раньше. Те, кто установил его здесь, не приходили проверять, работает ли он. Я подошел поближе. Впервые в жизни я встретился с мысленным посланием, которое проникало не только в мой мозг, но невидимой мощной силой пронизало все мое тело. «Не подходите к нему спереди!» Выкрикнул я. Харкон стал обходить его с одной стороны, а я с другой. В лице замороженного не было видно ни единого признака жизни. Это был гуманоид, но чужой расы. Я бы продолжал смотреть на этого мертвеца, если бы не чувствовал сильного потока излучения. Патрульный отступил назад, уступив место Лукасу. Врач поднял руку без перчатки. И подвигал пальцами на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности коробки так, как будто гладил ее. «Очень высокая степень промерзания», — доложил он. Никогда бы не подумал, что можно так заморозить человека. Он открыл клапан переднего кармана комбинезона, достал датчик жизненных сил и поднял его на уровень груди спящего хотя мы и не могли видеть тело сквозь матовую оболочку. В тусклом свете, излучаемом коробом, я увидел полное неверие лицо Лукаса. Он резко поднял детектор к голове, посмотрел на шкалу, затем опять замерил на уровне сердца и отошел. — Что с ним? — спросил Харкон. — Как сильно он заморожен? — Слишком сильно. Он мертв. Но этого не может быть. Я уставился на неподвижное лицо. Мертвый не может излучать мысли? Может быть. Он не знает об этом? Лукас издал странный звук, похожий на смех. Голос его не дрожал, когда он продолжил. Он не только умер. Он умер так давно, что датчик ничего не регистрирует. Подумать только. Глава девятая. Я не мог этому поверить. Мысленное излучение от мертвого человека – это просто невозможно. Я так и сказал. Но Лукас утверждал, что его датчик работает нормально, в доказательство чему, измерив мое излучение. Показания прибора были в пределах нормы. Мы не могли ошибиться. Мертвое тело, связанное с усилителем, Держала нас в плену до тех пор, пока усилитель не был разбит. Эсперная сила, достаточно мощная, чтобы овладеть любым человеком, и я надеялся, что Майлин осталась вне его контроля, исходила из мертвого тела. А сокровища продолжали извлекать из тайника. Испорченный усилитель был быстро ликвидирован, но мы так и не смогли расколоть коробку. Пришлось оставить на месте странного спящего, продолжавшего каким-то образом излучать энергию. Но, как я надеялся, на не слишком большое расстояние отсюда. Путь через скалы вниз был намного короче, чем путь в гору. Мы ползли, соблюдая все предосторожности на этой оккупированной территории, пока не смогли взглянуть вниз на наш тайник. Роботы уже достали из него все. Слабо мерцавший трон Квира стоял среди коробок и тюков. Приземлившийся рядом флитр, наверное, раза в два больше нашего, загружали пока мелкие вещи. Трое, которых мы видели при помощи зонда разведчика осматривали трон. Стало ясно, что он не входит во флитр, и, вероятно, его транспортировка представляла для них проблему. Казалось, что кроме тех троих у тайника... Больше никого не оставалось. Шервин исчез. В тот момент я опять подумала, Майлин. Если она пришла сюда, то, может быть, прячется где-нибудь среди скал, следя за всем, как и мы. Может быть, мне опять попробовать мысленный контакт? Другого пути, чтобы найти ее на этой скалистой земле, я не видел. Хотя уже близился обычный облачный рассвет Сехмета. И видимость была гораздо лучше, чем тогда, когда мы начинали наш поход. Я решился прибегнуть к мысленному контакту, готовый немедленно прервать его, если вновь попаду на линию излучения мертвеца. Но на этот раз ничего не произошло. Окрыленный я мысленно представил себе образ Майлин и начал искать ее поблизости. Однако я не уловил даже предупредительного сигнала о мысленном поле. Ее не было среди скал, где мы прятались. Может быть, она находилась внизу, у тайника. Чрезвычайно осторожно я стала обследовать долину, боясь вызвать удар противодействия, как случилось со мной раньше. Вполне возможно, что у них есть еще один спящий для защиты, там, внизу. Но и там я ничего не встретил. И это, в свою очередь, тоже было странно. Мой мысленный поиск не обнаружил даже тех троих, которых я воочию видел у трона. Их мозг был полностью защищен от всякого вмешательства. Наверное, они действительно имели дело со спящим. И только защитившись так, могли его использовать. От них ничего нельзя было узнать. Ответа от Майлин тоже и не пришло. Убедившись в этом, я стал расширять зону поиска обследуя юг, путь, к которым мы пришли, когда впервые обнаружили это место. Мысленно продвигаясь все дальше и дальше, я наконец, уловил очень слабый, дрожащий ответ. «Где? Где?» — со всей силой направлял я туда мысль. «Здесь». Ответ был совсем слабый и очень далеко. «Помоги. Здесь». Никакой ошибки в настойчивости ее просьбы быть не могло. И даже сама слабость сигнала подгоняла к действию. И я не сомневался, что Майлин попала в беду. Выбор, который мне предстояло сделать, был абсолютно ясен. Мы попали сюда из-за груза. Экипаж Лидиса отвечает за него. И нас, восемь человек, против неизвестного числа врагов. И Майлин, которая неизвестно где... Просит у меня помощи. Решение было частично продиктовано моим телом Тесса, в чем я теперь уверен. Однажды я уже испугался того, что Барск Джорд стал сильнее человека Крипа Ворланда. Сейчас вновь тело Макведа из рода Тесса, или та малая часть, что от него осталась и была одновременно частью меня, изменила мою жизнь. Тесса из Тесса. Я не мог противиться этому зову. Но другие части меня не позволяли уйти, не сказав своим, что я должен так поступить. К счастью, Лидж прятался рядом. Я подполз к нему и положил руку на плечо. Он вздрогнул и обернулся. В сумрачном свете облачного дня мы хорошо видели друг друга. Майлин в беде. Она просит меня о помощи. Тихо произнес я, надеясь, что это останется между нами. Лидж ничего не ответил. Даже выражение его лица не изменилось. Я не знал, чего ждать, но должен был выдержать этот долгий, ровный взгляд. Он молчал, несмотря на то, что я ждал его ответа. Потом он отвернулся и посмотрел в долину. Мне стало холодно. Словно с меня содрали термокостюм, и я, голый, стоял на ветру. Я ничего не мог поделать. Что-то определила мой выбор. Я повернулся и пополз. Не только от суперкарга, но и от скалы, где спрятались наши ребята в ожидании сигнала Харкона к атаке, если он его подаст. Теперь я должен был отринуть все мысли о Лидисе и полностью сконцентрироваться только на ниточке, очень тонкой и очень далекой, которая связывала нас с Майлин. Она была такой хрупкой, что я боялся остаться вообще без неё Эта ниточка и повела меня вниз со скалы. Я не мог перепутать ориентиры, которые запомнил раньше. Это был путь к скале с кошачьей маской. Вскоре я дошел до места, откуда мог увидеть тот бледный, призрачный след древнего изображения. Но в то утро свет и, возможно, отсутствие песка на оборостках изображения не позволяли мне его разглядеть. Я не разглядел ничего, кроме щели, заменявшей рот. Отчаянный зов Майлин вел меня именно туда. Я упал на живот, полагая, что она лежит там, в тени. Но ниша была пуста. А сигнал ее продолжал идти из-за стены. Я бил по стене, уверенный, что в ней должна найтись какая-нибудь скрытая дверь что тот или другой блок провалится или повернется, открывая входное отверстие. Как еще могла Майлин проникнуть туда? Но блоки были так плотно подогнаны, словно стену воздвигли всего неделю назад. Майлин, я пролез внутрь ниши и уперся руками в стену. Майлин, где ты? Крип, помоги, помоги слабый очень далекий крик быстро затих и страх появившийся когда я уловил ее первый сигнал проник в меня еще глубже. Мне стало ясно, что если я сейчас не найду к ней дорогу, позже может быть не понадобится искать ее вообще мояэллина уйдет навсегда у меня оставался единственный ключ к этой двери использовав его я оставался без защиты. Но у меня не было другого выбора. Я вылез наружу из щели, улегся на землю рядом с нею и направил внутрь бластер. Затем положил голову на согнутую руку и закрыл глаза, чтобы меня не ослепила вспышка бластера при выстреле. Палящий тепловой поток ударил мне в спину, хотя большую часть огня погасил термокостюм. Я почувствовал запах гари от перчаток И ощутил ложок на щеке. Какое действие произвел этот выстрел на блоке, оставалось только догадываться. Когда я полностью истратил заряд, пришлось немного переждать, чтобы не лезть сразу в узкое пространство, пока там не спала жара. Но слишком долго я ждать не мог. Беспокойство взяло вверх. Я заглянул внутрь и несказанно поразился тому, что обнаружил в щели. Блоки, в которые я целился, и которые так походили на естественные скалы, были буквально сметены, будто вылеплены из глины. Зато теперь я мог проникнуть в пространство за стеной. Она была не намного больше, расщелиной или туннелей, или что-то там еще, с бесчисленными изгибами и поворотами. Я пополз вперед. Но с каждым поворотом такое продвижение нравилось мне все меньше и меньше. Если бы я мог встать на четвереньки, положение, в котором я передвигался, требовало максимум усилий на преодоление минимального пространства. Поэтому, чем дальше я полз, тем больше меня беспокоило мысль о возможности упереться в тупик или столкнуться с необходимостью вернуться назад. Это настолько волновало меня что я еле-еле изгнал навязчивый кошмар тупика и восстановил в мозгу образ Майлин. Путешествие казалось бесконечным. Я использовал разряженный бластер как простую палку, стуком проверяя впереди себя темноту, чтобы не наткнуться на преграду или не свалиться в яму. Наконец бластер уперся в твердую поверхность. Я еще раз пошарил впереди бластером, И мне показалось, что путь передо мной чем-то перегорожен. Чтобы удостовериться, я прополз еще немного, и рука коснулась преграды, за которой явственно ощущалось пустое пространство. А лица коснулось легкое дуновение ветра. До этой минуты мне и в голову не приходило, как я мог дышать в этом узком и тесном туннеле. Ощупывая пальцами поверхность, я обнаружил дыру, через которую вливался поток воздуха. Держась одной рукой за край дыры, другой, я изо всех сил попытался расшатать стенку. Работа продвигалась довольно туго, пока я не сообразил, что надо выталкивать блоки, а не тащить их на себя. Скоро удалось достаточно увеличить просвет, и я пролез в него. Помещение, в которое я попал, было не только просторным, но даже освещенным, правда, весьма тусклым светом. Вероятно, он был слабее света внешнего мира. Но для моих глаз, давно привыкших к абсолютной темноте, он казался даже ярким. Дыра, в которую я пролез, находилась на небольшой высоте от пола. Я неловко выполз, наполовину упав на пол. Так приятно было снова встать на ноги. Свет в квадратное помещение проникал через несколько длинных, узких щелей, расположенных вертикально на стене слева от меня. Кроме них никаких других отверстий, даже двери не было. При этом слабом освещении в полу у стены я обнаружил решетку, достаточно широкую, чтобы воспользоваться этим входом или выходом, если удастся ее поднять. Но сейчас мне больше всего хотелось, заглянуть в одну из щелей. Пришлось прижаться как можно плотнее к узкой прорези, но область обзора оставалась ничтожной. Я увидел часть большой комнаты или зала. Свет там исходил от верхушек ряда колонн или коробов. Они мне показались знакомыми. Напрягая зрение, я всматривался в глубину помещения и, наконец, догадался. Эти колонны напоминали короб, в котором находился замороженный эспер, а помещение было хранилищем замороженных существ. Майлин, ничто не шевельнулось среди этих столбов. Я не получил ответа на свой зов. Встав на колени, я снял перчатки и попытался приподнять решетку. Собрав все свои силы, всю свою злость, мне удалось поднять и ее. Но как я не стремился к свету, ничего из этого не вышло. Дыра под решеткой уходила в темное никуда. Улегшись на пол, я все же попытался определить, что находится внизу, опустив туда на ремне бластер. К счастью, оказалось, что это узкая, но не очень глубокая шахта. Тогда я решил спрыгнуть в нее. Благополучно приземлившись, я первым делом обследовал стену, граничащую с залом спящих. Потолкав поначалу в разных местах стену, я ничего не добился. Но когда мои руки случайно скользнули по поверхности неподатливого барьера, тот внезапно слегка повернулся, и я смог приоткрыть его так, чтобы образовалась узкая щель. С трудом просунув в нее ствол бластера, я им, как рычагом, расширил проход. Размеры зала подавляли. Он выглядел бесконечно длинным. Ряды коробов походили один на другой, так что глазу совсем не за что было зацепиться в качестве ориентира. Майлин? Меня буквально отбросило к щели двери, в которую я с таким трудом только что протиснулся. Как и прежде, мой мысленный зов вызвал мгновенный ответ, почти сбивший меня с ног. На этот раз он пришел не в форме концентрированного луча, и тем не менее устрашающий разряд вызвал сильнейшую боль в голове. Я упал на пол, непроизвольно закрыв руками уши, будто пытаясь оградить себя от ужасных звуков. Это была мука намного хуже любой физической боли. Меня предупреждали, чтобы я не искал таким образом Майлин. Значит... Мне оставалось двигаться на ощупь, полагаясь исключительно на капризы судьбы. Не подавая больше мысленных сигналов, я бросился вперед, петляя между рядами колонн коробов, время от времени останавливаясь и вглядываясь в лица спящих. Все они были похожи друг на друга. Казалось, все их отлили по одной форме, и не нашлось никаких отличительных знаков для определения каждого. Когда я немного отошел от свалившего меня мысленного удара, то заметил, что рисунок цветных искорок на раме каждого из коробов слегка изменился. Сначала я их считал, но, дойдя до пятидесяти, решил, что в этом нет необходимости. А за рядами, меж которых я пробирался, шли еще ряды, и еще, и еще. Словно целая армия забытого завоевателя находилась здесь, в замороженном виде. Я даже засмеялся, подумав, что это отличный способ сохранять войска между войнами, имея стопроцентную гарантию хорошего снабжения ресурсами без каких бы то ни было расходов на их содержание в мирный период. Никогда раньше никто еще не находил такой братской могилы. Сокровища, найденные на Тоте, не имели никакого отношения к залежам тел. Загадка для археологов. Если, конечно, кто-нибудь поверит, что существует такое захоронение. А может, это кладбище тех, кто оставил свои сокровища на Тоте? Но почему? Зачем понадобилось перевозить их мертвые тела через космическое пространство на другую планету? И если они мертвые, для чего их тела заморожены? Такие условия создавались только в двух случаях, судя по прошлому моего собственного народа на самых ранних этапах космических путешествий это был единственный способ перевозить экипажи кораблей во время дальних полетов которые могли длиться несколько столетий по планетарному времени и еще замораживание было единственной надеждой для серьезно больных людей дождаться пока в будущем произойдет какое нибудь открытие способное вылечить их нации народы Даже раз у людей всегда хранили своих мертвых, следуя вере и надеясь что по желанию богов или по какому то сигналу свыше мертвые воскреснут станут снова живыми и невредимыми. возможно и это памятник глубокой вере, и они использовали холод, чтобы сохранить своих мертвых. Я был готов принять такое толкование, но не мог поверить, что даже после смерти Они использовали эсперную силу мертвых. Мой мозг впадал в панику при одной лишь мысли о возможности быть порабощенным мертвым телом. А вот и конец зала. между рядами коробов я заметил противоположную стену. Арочные перекрытия обрамляли широкую дверь. Она была закрыта. Я испытывал такое отвращение к этому месту, что остановился, нащупывая запасной заряд для бластера, чтобы силой протарить себе путь, если та дверь преградит дорогу. Однако, к моему удивлению, дверь свободно откатилась в сторону и ушла в стену. Я заглянул за нее. Путь освещался непонятно чем. Да и сами стены, казалось, испускали слабый серый свет. Держа бластер наготове, я шагнул за дверь. По обе стороны коридора располагались плотно закрытые двери, на каждой из которых изображалось несколько ничего не значивших для меня символов. Где в этом лабиринте я мог отыскать Майлин? После жестокого урока в зале со спящими я не отваживался повторить сеанс. Ничего не оставалось, как заглядывать в каждую комнату. В первой из них оказались не только двое спящих, Но вдоль стен стояли ящики, на исследования которых я не стал тратить время. В другой комнате трое спящих и много контейнеров. В третьей еще двое. И ящики. Под конец коридор раздваивался. Я свернул направо. Хотелось бы знать, на сколько миль протянулся этот коридор. Можно было подумать, что весь Сехмет изрешечен такими туннелями. Какой великолепный тайник. А что, если в контейнерах и ящиках, которые я видел, находятся такие же сокровища, как и обнаруженные на Тоте? Тогда, конечно, эти парни открыли местечко, в которое и гильдия не побрезгует залезть. Но зачем они подвергали себя опасности, вызвав аварию на Лидисе? Они могли работать здесь годами, и никто бы их не обнаружил. Может быть, причина в их чрезмерной жадности? Коридор, по которому я торопливо шел, постепенно сужался. Вскоре по нему мог пройти уже только один человек. Здесь я остановился, поднял голову и потянул носом в воздух. Какая-то бесканальная система вентиляции пока удовлетворительно снабжала воздухом все эти пути. Но на этот раз почувствовалось что-то другое. И я узнал тот запах. Где-то недалеко ожгли листья циро. К нему примешивались и другие запахи. Запахи пищи. Приготовленной пищи. Однако запах циро перебивал все другие, и я не мог определить их. Циро был слегка дурманящим растением, хотя его использовали и при физическом истощении, и при нервной депрессии. Как вольному торговцу мне не разрешалось принимать наркотические вещества. По самой природе нашей жизни мы должны были постоянно находиться на чеку и иметь мгновенную реакцию. Оговаривалось, что мы не будем проявлять интерес никаким к видам одурманивающих веществ на планетах. Но мы достаточно хорошо знали эти вещества, несущие опасность, окутывающие сознание и размягчающие тело. Мы настолько строго следовали предписанию, что даже малейшее употребление любого из них могло вызвать у нас сильнейшее расстройство. И сейчас я чувствовал, что начал судорожно глотать слюну, чтобы побороть тошноту, вызванную этим запахом. Такой аромат мог означать только одно. Где-то впереди сейчас или прежде находились существа, отнюдь не спящие. После этого предупреждения Я стал двигаться с удвоенной осторожностью. Коридор закончился новой стеной, но справа в ней находился проход, где невдалеке что-то светилось. Так я вышел на низенький балкон под новым громадным помещением. Вверху над ним часть кровли была убрана, открывая доступ к небу. Вдали, при дневном свете, я увидел сопло космического корабля. Видимо, отсюда шел путь к посадочной площадке. Спуститься с балкона было невозможно, зато с него открывался отличный вид на всё, что лежало внизу. А там было что посмотреть. С одной стороны нагромождение контейнеров и ящиков, которые я во множестве видел в комнатах. У многих из них словно специально были разбиты крышки. Неподалёку от них два робота заполняли клеть космического корабля. По другую сторону я увидел пластиковый пузырь, надувную палатку, разновидность жилого помещения, используемого исследователями в качестве базового лагеря. Он был опечатан. Двое мужчин сидели рядом с ним на перевернутых ящиках. Один что-то говорил в наручный передатчик, а другой держал на коленях дистанционное управление роботами и наблюдал, как они действуют у клетки. Я попытался определить размеры корабля по соплам и решил, что он примерно такой же, как и Элидис. Может, чуть больше. Не оставалось сомнений, что я оказался свидетелем хорошо организованной крупномасштабной операции и что она скоро завершится. Привлечь их внимание мне хотелось меньше всего. Майлин, возможно, бродит где-то здесь, попав в какую-то ловушку мною овладела нерешительность Отважиться на мысленный зов спящих вокруг не видно но это вовсе не означает что эти парни не используют одного из них для защиты или предупреждения я все еще колебался когда внизу появился третий человек гриз шервин гриз Мне так не хотелось верить, что он по собственной воле перешел к врагам. Я знал его очень давно, и он был вольным торговцем. Не мог он перейти к ним добровольно. Тем не менее, он передвигался здесь вполне свободно. Ничто не говорило о том, что он пленник. Он подошел к тем двоим у палатки. Они быстро вскочили. Они отвечали ему, как отвечают командиру. Что? Что случилось с Грисом? Неожиданно он отвернулся от них. Он поднял голову и уставился прямо на меня. В тщетной попытке спрятаться я упал за низкую стенку ограждения балкона. Его действия напоминали мне действия человека, готового к опасности и знающего, откуда она грозит. Я попытался отползти к проходу, через который попал сюда, но даже не добрался до него. С тем, что обрушилось на меня, я никогда не сталкивался раньше, несмотря на многочисленные встречи с различными видами эсперной силы. Меня лишили способности управлять собственным телом, словно мой мозг был пересажен роботу, который повиновался командам, подаваемым другим человеком. Я встал на ноги и подошел к краю балкона, чтобы трое стоявших внизу смогли меня увидеть. Грис поднял руку и направил указательный палец прямо на меня. К полному своему изумлению я оторвался от пола, на котором стоял, и, переплыв через барьер балкона, спустился вниз, как будто на мне был антиграф. Я не мог сопротивляться этой непреодолимой силе. Эта сила уверенно доставила меня на землю, и я, плененный, беспомощно стоял а те двое, что вначале следили за погрузкой, направились ко мне. Грис остался там, где был, по-прежнему нацеливая свой палец мне в голову. Человек, который все еще держал пульт управления роботами, свободной рукой выхватил у меня бластер. И даже после этого мои руки не изменили положение, будто я продолжал сжимать ими приклад. Второй парень достал танглер — И начал опутывать меня его сетью. Только тогда Грис опустил руку, но теперь у меня не было никаких шансов освободиться. Они не связали мне только ноги. Парень с танглером схватил меня за плечо и сильно толкнул в сторону Гриса».